Он достал из-под прилавка свою чудо-игрушку, смастерённую одним искусником. Экспериментальный штурмовой стреломёт с уникальным механизмом взвода, позволяющим дать пять выстрелов подряд без дополнительных телодвижений. И уточнил. «У тебя же товарища нет?» ну, «В общем-то нет», — признал я. «А это непорядок», — назидательно заметил Муркас и, прихватив с собой коробки со стрелками, мотнул головой в сторону двери. «Пошли». «А деньги как же?» Стронувшись было с места, опомнился. «Идем, говорю», — подтолкнул меня к двери оружейник. «Потом сочтемся». И Виконта с его приятелями турнул на улицу. «И вы шагайте давайте». Богородные сэры даже растерялись под таким бескомпромиссным напором и безропотно двинули из лавки. На улице спохватились, остановились и развернулись лицом к Муркосу. — А ты что это тут распоряжаться вздумал? — со всей возможной суровостью вопросил Виконт Лерно. — А в чем проблема? Лениво осведомился Муркас, разглядывая взявших его лавку в полукольцо охранников благородных сэров. — Все по правилам. Претензий у вас быть не может. Уж это я абсолютно точно знаю. Как-никак в свое время не то что товарищем дуэлянта приходилось бывать, но и распорядителем дуэли. И судил я не поединок каких-то там неизвестных дворянчиков из Медвежьего угла, а герцога Гринье, командующего алами вымпелами, и Тануфа Сереброволосого, кронпринца Оралии. И ни у его светлости, ни у его высочества претензий к моему судейству не возникало. Или они для таких важных персон, как вы, не авторитет? «Бери с собой кого хочешь, стражник». Буркнул Виконт, малость притухшей после отповеди Муркуса и упомянутых имен. «Все равно тебе это не поможет!» И устремился к своей лошади. «Барри!» — подозвал одного из своих людей Шеган. «Поедешь в экипаже с этими. Посмотришь за тем, чтобы стрелометы остались в полном порядке». И Сухмылка спросил у нас. «У вас же по этому поводу претензий нет?» «Никаких!» — уверил я его и залез в экипаж. Муркас последовал за мной. Уселся напротив, а на сиденье рядом бросил коробки со стрелками. Но и я, видя такое дело, положил туда же пару новеньких стрелометов. Только свой оставил при себе. Заскочивший в экипаж Барри, невысокий, крепко сбитый воин лет сорока, бросил на дуэльное оружие лишь взгляд. И сразу переключился на нас. Муркасу, сидящему напротив, кивнул и покосился на меня. «Хорошая машинка!» Одобрительно посмотрел он на произведение оружейного искусства в моих руках. «Бьет так же отлично, как выглядит?» «Не жалуюсь», — кратко ответил я. «Ясно», — кивнул Барри и, покрутив головой по сторонам, заметил. «Ничего так, городок. Жарковато, правда, тут у вас». «Бывает», — согласился я. «У нас попрохладней», — вздохнул Войн и, подправив пальцем кончики свисающих усов, негромко сказал... Зряшное дело ты, парень, затеял. И я затеял. Несказанно удивился я. Это твои подопечные на меня наскочили с нелепыми претензиями. Ну да, перегнули они чуть-чуть палку, признал бари Молодые еще, горячие. Но и ты не совсем прав. Нет, чтобы подождать, пока они охолонут, дадут тебе объясниться. Сразу в бочку полез. Да еще и подзудил ляпнув какую-то ересь, а своих посягательствах на руку леди Кейтлин, и еще бы они после такого не взбеленились. Я им нормально объяснил. Если уши не моют, это их проблема. И предложил баре Или ты им в толку, что пролетают они со своими матримониальными планами в отношении леди Кейтлин. Она уже мне слово дала. Да не гони! Насмешливо бросил баре и осекся, глядя на мою Данязи серьезную физию. И громко выругался. «Вот же мля...» После чего перевел дух и сокрушенно покачал головой. «Умеет этот Деменс учудить так, что хоть стой, хоть падай. Вокруг нее благородные сэры косяками ходят, а она с простолюдином шашни крутит Нет, понятно, что у нашего Шегана шансов не было, но выбрать простого стражника, а не какого-нибудь герцога...» «А с чего ты решил, что наш кэр хуже какого-нибудь там герцога?» Хлопнул меня по плечу Муркас. Героечки ведь, парень, тёмных мастеров со стреломёта на повал кладёт, и оборотник голыми руками рвёт. — Да ладно, гнать-то! — недоверчиво уставился на меня Барри. — Что я, с оборотнями никогда не сталкивался, что ли? Какими голыми руками? Там без доброго железа или чётко бьющей машинки делать нечего. О тёмных мастерах вообще молчу. Когда их хвалят там потом полсотни таких героев навсегда остаётся. — Эй, какие ты недоверчивые! — рассмеялся Муркас и, резко оборвав смех, спросил. — Где служба то тянул? — В Шестом Марийском, — пригладив усы, с достоинством ответил Барри. До полусотника дошел. — А ты? — В гвардии сколько-то промыкался, а потом в первом ударном алых вымпелов лямку тянул, — ответил муркос Вон а как! — уважительно протянул Вэт. — Повезло, значит, рассчитаться кровушкой. «Еще как повезло», — подтвердил помрачневший Муркас, видимо, вспомнив что-то из прошлого, когда кровью пришлось искупать свои проступки, иначе ты из штрафников не выбраться, только совершив геройский подвиг с угрозой для жизни. «Да, нехорошо вышло», — вздохнул Барри. «Зря Шеган еще и тебя в это дело втянул. Как теперь разойдемся, не знаю. Если парень твой положит сынка нашего барона, то быть беде». Дуэль там или не дуэль, отпустить живым убивца мы никак не сможем. — Пускай извинится, да и дело с концом, — предложил Муркас. — А то Кэрри впрямь отправят его на встречу с самим Создателем. — Сам знаешь, стражники шпагами не особо машут, а стрелометами владеют отменно. — Ну, положим, Шегана я уговорю, — задумался Вань. — К тому же он последний в очереди и сам поймет, что ему светит. А как на Энтони и Стивена повлиять, даже не знаю. — Да по башке им дайте и мчите к знахарке, — присоветовал Муркос. — Зелье из дурман травы вам любая приготовит. Напоите своих неразумных детиток они не вспомнят, что за последние сутки случилось. А сверху еще вина в них залейте. Потом скажете, что они весь день в таверне квасили. — Так Энтони почти не пьет, — хмыкнул бари Какая разница? отмахнулся Муркас. «Значит, скажете, что они на пробу дурю закинулись. Придумать, что ли, ничего не сможете? Они же один с шиш ничего не вспомнят и поверят во все, что угодно. А если они извинятся, то и придумывать ничего не нужно будет», — влез я. Малость успокоился уже и унял свою злость. «Оттого идея поубивать этих благородных сэров меня больше не прельщала. Рыло им всем троим начистить было бы славно!» От этого я бы точно не отказался, а убивать, в общем-то, и не обязательно. «Нет, не извиниться, Энтони», – к сожалению, покачал главой Барри. «Он страсть какой вспыльчивый, да и неотходчивый. Как у дела закусит, так все, пиши, пропало. Ну и повод тут такой, что отступиться ему никак невозможно. Из-за этой красотки Дименс он совсем рассудок утрачивает». «Да уж», – «Благородный сэр!» — скривившись язвительно, высказался Муркас. «Зря отец нашего императора испытания стойкости и воли духа для благородных сыновей отменил. Сразу вся гнилая поросль забивать начала. Ни выдержки, ни характера. Вместо того, чтобы достойными поступками симпатию девушки завоевывать, меж собой дерутся, конкурентов устраняют. Тьфу!» блин. Сплюнув на мостовой, оружейник вздохнул и посмотрел на меня. а раньше Ни один мужчина и подойти бы не посмел к благородной девушке, если у него за плечами не было хотя бы пары геройских поступков. «Угу». Uh -huh. Выдавив из себя кривоватую улыбку, подтвердил я его правоту. «Было такое, если судить по старым книгам да песенкам министрелей. Только кто ж знал, что мне на своей шкуре придется прочувствовать, каково это самому быть безрассудным героем, что смело лезет в пасть смерти». Пока болтали, преодолели больше половины пути до восточных ворот. Барри еще хотел что-то сказать, но я вдруг начал судорожно хлопать себя по груди, и воин, закрыв рот, удивленно уставился на меня. Да и Мурка с глаза вытаращил, глядя на мое тихое помешательство. К счастью, я довольно быстро опомнился. Это не оса залезла мне за ворот рубашки и кусает. Это кличер активизировался. И покалываниями кожи требует незамедлительно обратить на него внимание я зачем-то вдруг понадобился ковану. Я вытащил кличер из подрубахи Он унялся, перестав источать ощутимые, но практически безболезненные разряды, только ярко светился на моей ладони, показывая, что никакой ошибки нет, и мне требуется срочно явиться в управу. Убрав светящийся розовый кристалл обратно под одежду, я огляделся и махнул рукой. Тут осталось-то всего ничего до ворот, да не настолько нужный я человек в охранке, чтобы прям сразу метаться по вызову. Так, сбоку, припёка. Вряд ли кто-то заметит, что явлюсь не через четверть часа, а немногим позднее. К тому же маловероятно, что Ковану действительно требуется моя помощь. Скорее, просто хочет поговорить о чём-нибудь. Например, о моих злодеяниях в отношении несравненной Кейтлин Дименс. — Что, вызывают на службу? — спросил Муркос. — Вроде того, — подтвердил я. Ну да ничего, успею еще вернуться. «А если получишь железяку в лоб, то и возвращаться не придется!» Не смог промолчать ехидный бес. «В голову еще попасть надо, пусть и всего с двадцати шагов», — заметил я. Как-то не очень волновала меня предстоящая дуэль. Заряд бодрости от слияния со стихией я хапнул немалой. Хотя, конечно, никто не даст гарантии, что благородные сэры стреляют хуже меня, Но почему-то благополучное окончание дуэли казалось делом решенным. Словно она уже давно была, а все мои мысли занимала головоломная задачка. Как же мне добыть этого сумеречного дракона? Никаких реальных идей, где охота на злобного ящера заканчивалась бы не моей бесславной кончиной, в голову не приходило. Как ни крути, а этот подвиг придется совершить. Любой ценой. Кличер еще дважды пытался донести до меня зов Кована. Я даже встревожился немного. Зачем я ему так срочно понадобился? Не похоже, что в городе мятеж, чтобы все наличные люди на защиту правопорядка потребовались. У ворот нашей процессии пришлось остановиться и пропустить широкую приземистую повозку, на которой подвозили новую решетку взамен уничтоженной темным магом. Да и досмотр сколько-то времени отнял. Порядок не нарушишь. Положено всех въезжающих и выезжающих проверять, значит, так надо. Из-за этих задержек из Кельма мы выбрались гораздо позже, чем предполагалось. Чуть ли не час спустя после отбытия из центрального квартала. Словно пехом шли, а не ехали. «Пожалуй, прямо за стенами и остановимся», — сказал приблизившийся к экипажу Виконт. И зло улыбнулся. «Не будем тянуть, да, стражник?» В двухстах ярдах от крепостной стены заканчиваются территория города. Там и расположимся, — ответил я ему. Сопровождаемый конным эскортом экипаж, вырвавшись на волю из городских теснин, показал себя во всей красе, будто полетел по накатанной дороге. Но вознице тут же пришлось придержать лошадей, так как 200 ярдов — не расстояние. Только отъехали и уже приехали. Муркас и бари вылезли из экипажа и, переговариваясь, в полголоса отошли. А я, поглядев на Виконта, соскочившего со своего украшенного дорогой сброи коня, отложил в сторонку свой блестящий стреломет и принялся расстегивать куртку. Расстегнул, снял, бросил на сиденье. Поясной ремень туда же отправил. Шляпу снял. И по брякушке осторожно шею стянул и сверху на куртку положил. Благородный сэр также разоблачился, пока его приятели присматривали подходящее для дуэли местечко. Не перетрудились, просто отошли от дороги, огляделись и воткнули в землю шпагу, означив место, от которого противники должны будут расходиться. Мурка с тем временем о чем-то столковался с охраной благородных сэров, перемолвился с Виконтом Лерно и вернулся с Барри к экипажу. «В общем так, Кэр, с Виконтом тебе все же придется стреляться, если сам не принесешь ему извинений», — сказал мне Тьерфронст. Я молча мотнул головой, отказываясь от сомнительной чести извиняться перед этим наглым уродом. И Муркас усмехнулся. Ну, я так и предполагал. Тогда слушай дальше. В обоих у вас будет по одной стрелке, более чем достаточно, чтобы решить вопрос раз и навсегда. Но мой тебе совет: не целясь в голову и не стремись убить своего противника. Достаточно в него попасть раньше, чем он в тебя. Бронебойная стрелка и так выведет его из строя. А болевой шок не позволит достойно ответить. На что я просто кивнул. Понятное дело, если по мясу стрелка проедет, это еще ничего, жить можно. А если кость зацепит, так и от боли на стенку полезешь. Барри под присмотром Муркоса снарядил две обоймы стрелками и вставил их в стрелометы. Возводить не стал, это дело дуэлянтов. И место событий плавно сместилось с дороги на луг, где у вонзенной в землю шпаги Встали мы с Виконтом друг напротив друга. Со стрелометами в руках. Тьерфронст, как полагается, попробовал нас примирить и, получив отказ, отошел. И люди Виконта в сторону сдвинулись, чтобы не угодить случайно под чей-нибудь выстрел. Ведь пущенную с такого малого расстояния бронебойную стрелку такая преграда, как человеческое тело, не остановит. Развернулись, скомандовал Тьерфронст, и мы с Виконтом повернулись спинами друг к другу чтобы по команде сделать оговоренные 10 шагов. «Пошли!» – крикнул Муркос, и я сделал первый шаг, с удивлением ощутив, как живо забилось сердце. 10 Девять!» – начал счет шагам судья нашего поединка. «Прекратить! Немедленно прекратить!» – сбил Муркоса громкий ор, донесшийся с дороги. «Хоть никак нельзя отвлекаться от такого дела, как дуэль, А все же я не удержался и, остановившись, повернулся в сторону кричащего. Тем более, что и Муркас перестал считать. На дороге обнаружилась карета. Она явно принадлежала управе. Из нее выскочил с громкой руганью Тьер Кован в форменном мундире и устремился к нам. И охранявший ворота десяток, оставив место службы, мчался к нам по дороге, вздымая пыль. «Что здесь происходит?» — сходу наскочил на нас Кован. «Кто тут посмел плевать на императорский эдикт, касающийся дуэли? На каторгу захотели?» «Как вы смеете так разговаривать с благородными людьми?» — взвелся Стивен. «Немедленно извинитесь за свой тон». Шеган благоразумно промолчал, как и все сопровождавшие благородных сыров люди. «Ах, вам не нравится, как я с вами разговариваю!» — ледяным тоном продолжил Коан и поинтересовался. Может желаете продолжить беседу как подобает в пыточной охранной управы? где вы поясните, какое участие принимали в противоправных действиях, направленных на подрыв императорской власти? Но дуэль проводится за пределами города. Встал на защиту из своего сникшего приятеля Шеган. А значит, мы не нарушали императорский эдикт. Требование же отсрочивать дуэль на три дня с момента вызова касается лишь поединков между благородными. Всё верно. Резко кивнул Кован и повернулся ко мне, чтобы жестко вопросить. «Тьерстани, где ваш значок? И где кличер?» «Так на куртке все лежит», — ответил я, поежившись под гневным взглядом Кована. «А какого тогда демона вы здесь балаган устраиваете?» — напустился он на меня. «Почему не явились к месту службы по вызову? Почему нарушаете предписанный порядок?» И поинтересовался. Где, ваша заверенное главой Кельмского подразделения охранной управы, дозволение на дуэль с этими господами? Что-то я его не вижу. После чего бросил. Быстро с вещами за мной. И, повернувшись, пошел к карете. А как же наша дуэль? Тупо глядя ему в спину, вопросил, опустившись, стреломет Виконт. А как полагается? Обернувшись через плечо, просветил его кован подаете прошение на имя главы охранной управы графа Динаэля и ждете разрешения на проведение поединка со служащим седьмого отдела Тиером Стайне. А если до вас туго доходит, что не получившее официального разрешения дуэль однозначно трактуется как преднамеренное покушение на убийство императорского служащего, находящегося при исполнении служебных обязанностей, то я готов помочь в вашем вразумлении, устроив занятную экскурсию на каторгу. Понятно? Более чем. Уверил его Шеган, шикнув на побагровевшего от едва сдерживаемого негодования дружка Виконта. «Все в порядке. Обошлись без вас, так что можете возвращаться на свои места», сказал Кован малость запыхавшемуся Рою, которым примчался к месту событий во главе своего десятка. «Парни, бегом назад!» Тут же скомандовал Рой, не задав ни одного вопроса серомундирнику. Совершенно безинициативный десятник. Только потому, что честный служака на месте и держится. «Стайне! Я вас долго ждать буду!» Раздраженно крикнул уже добравшийся до своей кареты Кован. «Уже иду!» Буркнул я, медленно забирая свои вещи из экипажа. «А начальник у тебя, Кэр, как я погляжу, с понятием мужик!» Негромко высказался Муркос как ушат воды на дрочливых котят, опрокинул и всех мигом утихомирил. И без крови обошлось. И успокоил меня, видя, что я не знаю, за что и хвататься. Да иди уже, с оружием и экипажем я разберусь. Бросив последний взгляд на угрюмо помалкивающих благородных сэров, я накинул куртку и, опоясавшись, поспешил к развернувшейся карете. Хотя и страсть как не хотелось приближаться к ковану. Нехорошее предчувствие томил неспроста же я так срочно понадобился что то случилось затрагивающее непосредственно меня поехали отрывисто бросил возницу кован, когда я уселся на сиденье напротив из досадой посмотрев на меня он сказал да тверь тайние переоценил я степень вашей разумности и способности к адекватным решениям в чем осторожно спросил я «Об этой вашей дуэли, конечно же!» — раздраженно выпалил сермундельник и сощурился. «Вот скажите, за каким бесом вам это понадобилось?» «Не за каким!» — буркнул я и покосился на рогатого, который встрепенулся, сразу заинтересовавшись беседой, и на всякий случай убедительно добавил. и тут ни при чем!» «Тогда зачем вы это затеяли?» — продолжил наседать кован не могли просто послать этих сопляков к демонам. Устало откинувшись на спинку сиденья, он вздохнул. Тьер, это просто глупо. Вам при всем желании не перебить всех благородных сэров, что отныне считают вас своим кровным врагом за то, что вы решили их надежды занять место в сердце леди Кейтлин, потому как для этого придется извести под корень большую часть дворянского сословия. Относитесь к этому как-то проще и сдержаннее. Вы же, например, не убиваете каждого пса, посмевшего на вас гавкнуть. Да понимаю я все, вздохнул я. Просто был на взводе не сдержался. Да эти дворянчики какие-то в конец оборзевшие. Откуда и взялись такие? Со своих земель откуда же еще? Недовольно фыркнул Кован. Привыкли там, что все перед ним на цыпочках ходят. И думают, что везде так будет. И встряхнувшись, деловито продолжил. Значит так, Тьерстайни. Вижу, вы не в состоянии отдыхать спокойно и не влезать в разные истории. Поэтому вы отзываетесь из предоставленного отпуска. Сейчас получите предписание, денежное довольствие и завтра на службу. Как раз и дело для вас есть. Что за дело? Полюбопытствовал я, нисколько не испугавшись такой перспективы. Хватит, но отдыхался так, как никогда на службе не уставал. На рассвете вы отбудете в столицу к основному месту службы ответил Коан и строго предупредил. «Но не рассчитывайте на легонькую поездочку. Отправитесь к старшим конвою». «Какого конвоя?» Недоуменно похлопал я глазами. «Завтра узнаете». Отказался посвятить меня в детали предстоящего задания серомундельник. «А к чему такая секретность?» Немного уязвленно осведомился я. «На всякий случай», — отрезал Коан. Привыкайте уже, Тьерстайни, к принятым у нас в управе порядком. Абсолютно все, что нужно, вам сообщат. А если не говорят, значит, больше вам знать ничего не требуется. Понятно, буркнул я. Вот и отлично. Кивнул задумчиво поглядывающий в окошко Кован. Испохватившись, проговорил. Да, пока не забыл. Прежде чем вы уедете, верните деньги Тьеру Дуэйну. Какому еще Тьеру Дуэйну? Несказанно изумился я странному требованию Кована. «Известному вам, ростовщику, Триму крысе любезно просветил меня Стар, — «ему еще за эти 10 монет отчитываться». Ошеломленно уставившись на сером мундирника, я так и не сказал больше ни слова до самого права, а в голове при этом крутилась одна единственная мысль — «С ума сойти! Не город, а просто какой-то филиал охранки!» Из докладной записки Астарха Кована главе охранной управы графу Динуэлю от 8 дня 16 декады 457 года. На данный момент времени поиск содействовавших леди Энджель Ди Саммери агентов Аквитании результата не дал. Сама же преступница продолжает утверждать, что всю операцию по устранению Кельмского градоначальника проделала самостоятельно. Затрудняясь при этом пояснить, откуда у нее оказались нужные для покушения предметы, включая магические эффекторы, сокрытие, совокупной стоимостью в 600 золотых ролда. Применение же к леди Энджель особых методов дознания на данном этапе сочтено мной нецелесообразным, так как ценность ее сведений об агентурной сети наших заклятых друзей крайне сомнительна. Аквитанцы не могли не предусмотреть возможности захвата девушки живой. В то же время нельзя исключить вероятность того, что нашим магам-менталистам удастся обнаружить что-нибудь существенное, покопавшись в разуме преступницы. Это, несомненно, осознают и наши противники. Исходя из сложившейся ситуации, я считаю правильным обыграть данное затруднение аквитанцев, вынудив их к действию.